Уже смеркалось. Жиль слышал, как внизу сестра отдает какие-то распоряжения громче, чем обычно. И вдруг, поняв причину этого, повернулся к Натали и стал беззвучно хохотать. Она лениво открыла глаза и тотчас вновь смежила веки. Он спросил. — Ты где оставила машину? — У крыльца. — Почему ты спрашиваешь? — Ах, боже мой, я... «Совсем забыла о твоей сестре и Флоране. Я хотела выругать тебя и тотчас уехать. Но что они теперь подумают?» Она говорила усталым, спокойным голосом, каким говорят после любви. И Жиль удивлялся, как он мог почти четыре месяца жить, не слыша такого голоса. Он улыбнулся. «А по-твоему, что они подумают?»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 Адилия же похвалила Наталии за то, что у нее достало мужество приехать в такой ужасный дождь, тогда как у нее Адилии не достанет мужества даже высунуть нос на улицу. Это, разумеется, должно было означать, что ни хозяин, ни хозяйка дома не заметили автомобиля, уже два часа стоявшего перед их крыльцом. После такого проявления светского такта и крайней слабости зрения оделия к большому удовольствию брата заговорила о том, что в такую погоду совершенно необходимо что-нибудь выпить, чтобы согреться. Тут она опять покраснела, а Флоран ринулся за бутылкой портвейна. Натали сидела на диване, уронив на колени, словно неодушевленный предмет, узкие кисти рук, улыбалась, отвечала на вопросы, иногда бросала быстрый взгляд на Жиля, который стоял, опершись на каминную полку и с видом некоторого превосходства забавлялся этой провинциальной комедией.